На опушке леса стреножили мулов, из ближайшего ручейка принесли воды и посредине стопы развели костер. Старик Майя, казалось, ничего не видел и не слышал. Он все бормотал нескончаемые молитвы, снова и снова перебирая свои узелки. «Только бы он не спятил», — сказал Фрэнсис. «Мне еще там, в Хучитане, показалось, что у него какой-то дикий взгляд», — признался Генри. «А посмотри сейчас, какие у него глаза». Но тут в разговор вмешался пион, который, хоть и ни слова не понимал по-английски, однако почувствовал, о чем идет речь. «Проникнуть в тайну древних святынь Майя очень грешно и опасно. Это путь к смерти. Уж кто-кто, а мой отец это знает. Много людей здесь умерло, и умерло неожиданно и страшно. Среди них были и жрецы Майя. Так умер отец моего отца. Он тоже полюбил женщину из тьерра -Каленте. И из любви к ней за золото продал секрет Майя. Он прочитал по узелкам, где спрятано сокровище, и повел к нему людей из Тьеррокальенты. Он умер. Все они умерли. Теперь, когда мой отец состарился, он уже не любит женщин из Тьеррокальенты. А в молодости он очень любил их и даже сам согрешил. Он знает, как опасно вести вас к сокровищу. С тех пор, как Майя спрятали его, прошло несколько веков, и многие люди за это время пытались его найти. Из тех, кто дошел до тайника, ни один не вернулся. Говорят, что конкистадоры и пираты англичанина Моргана все-таки добрались до него, но оставили там свои кости. — А после того, как твой отец умрет, — спросил Фрэнсис, — ты тоже станешь верховным жрецом Майя? — Нет, сеньор, — Эпион отрицательно покачал головой. — Я ведь только наполовину Майя. Я не умею читать по узлам. Мой отец не научил меня этому, потому что я нечистокровный майя. А если бы он сейчас умер? Есть среди майя еще кто-нибудь, кто умеет читать по узлам? Нет, сеньор. Мой отец последний из живых, кто знает этот древний язык.